Глава седьмая «А что ты обычно ешь на завтрак?» Вдруг неожиданно серьезно спросил Нику Алекс. «Булку с маслом и чай?» — ответила она. «На зарплату библиотекаря, да еще с ильей на шее. На большее просто не хватает денег». «Но ты же умница и красавица!» Алекс произнес комплимент так уверенно, словно речь шла о непреложном факте. «Ты не пыталась найти более высокооплачиваемую работу?» Или более денежного парня? Его лицо по-прежнему оставалось серьезным. Мне нравится работать в библиотеке, и не хочется оттуда уходить, даже несмотря на маленькую зарплату. Я обожаю книги, мне нравится общаться с читателями. А что касается Ильи, глаза девушки погрустнели. То мне казалось, что он мой суженный, единственный и неповторимый. Ведь когда любишь, то миришься с недостатками другого, не правда ли? Я очень надеялась, что со временем у нас все наладится. Он найдет работу по душе. Мы поженимся, и нарожаю ему кучу детишек. И мы будем жить долго и счастливо. А в результате... В итоге я узнаю, что он изменяет у меня за спиной. И могу поспорить, что эта девица была не единственной, побывавшей в нашей постели. Глаза Вероники наполнились слезами. И Алекс увидел в них такую боль что ему захотелось кинуться к ней, обнять, прижать к себе, как-то утешить и поддержать. Но, побоявшись отпугнуть, он только ободряюще дотронулся до ее руки. «Не переживай, у тебя все будет в порядке», — успокоил он девушку с искренним сочувствием, глядя в прекрасные зеленые глаза и осторожно сжимая хрупкую ладонь в своей могучей руке. «Неважно, останешься ты с нами или нет, в любом случае я уверен» что в твоей жизни все наладится». Вероника с удивлением подумала, что совсем недавно ей хотелось его ударить, а теперь она выложила ему всю подноготную своей личной жизни и неожиданно встретила с его стороны такое понимание и сочувствие, что на душе сразу потеплело. «Почему у меня такое чувство, словно я знаю тебя всю жизнь?» — подумала она, вглядываясь в красивое волевое лицо своего собеседника. Вероника никогда не была душой компании и с трудом сходилась с другими людьми. А с Алексом она чувствовала себя настолько легко и непринужденно, что ей это казалось просто невероятным. Притягательный взгляд его серых глаз манил ее и волновал, затрагивая настолько глубокие струны души, о существовании которых она раньше и не подозревала. После завтрака Алекс повел ее на экскурсию по отделам. Они начали с первой двери в начале коридора, за которой оказалась прачечная. Это было небольшое светлое помещение. Вдоль стены тянулась длинная перекладина с развешанными на ней чистыми вещами, помеченными бирками. А у окна стояли в ряд четыре стиральных машины и гладильная доска. Принес что что-нибудь, Сашенька?» Из-за висящей одежды к ним вышла пожилая женщина в белом фартуке, потирая руки и с любопытством посматривая на Веронику. Ее седые волосы были собраны в тугой пучок на затылке, а благодушный взгляд пробивался через толстые линзы очков. Здрасте, Марья Ивановна, весело поздоровался, Алекс. Прекрасно выглядите. Познакомьтесь с моей девушкой, Вероникой. Представил он ошарашенную спутницу, кинувшую на него удивленный взгляд. Я провожу для нее экскурсию по ордену. Ну, ты, Сашка и вник. по-доброму заворчала на него женщина. «Очень приятно познакомиться, Золотка. Она с улыбкой обратилась к Нике. «Приходи в гости, не стесняйся!» «Я уже успела стать твоей девушкой?» С иронией уточнила Вероника, когда они вышли за дверь. «А это что, наше первое свидание?» «А ты против?» Вскинул он бровь, но в его серых глазах плясали смешинки. «Не мог же я сказать, что ты потенциальный сотрудник нашего ордена?» Тогда слишком многое пришлось бы объяснять. А у нас впереди еще куча отделов. И ты всех своих девушек в первую очередь отводишь в прачечную?» — спросила она совершенно неожиданно, почувствовав ничем необъяснимый укол ревности. «Нет», — рассмеялся Алекс. «В первую очередь я отвожу их в столовую». Мужчина распахнул очередную дверь, и они оказались в коридорчике, ведущем в спортзал. «Здесь мужская раздевалка, и сюда мы заходить не будем». Махнул он направо. А здесь женская. Ну, а прямо по курсу тренажерка. Если ты останешься с нами, здесь мы с тобой будем тренироваться. Показал Алекс на просторное помещение, в дальнем углу которого висела груша. В центре зала шел спарринг между двумя мужчинами атлетического телосложения. Еще восемь воинов света сидели в позе лотоса и наблюдали за поединком. «В смысле мы с тобой?» насторожилась девушка. В прямом, ответил Алекс, если захочешь остаться с нами, то я стану твоим личным тренером. Так распорядилась Мария, пояснил он. Я обещаю тебе, что очень скоро ты уложишь на лопатки любого из них. Кивнул он на бойцов. У меня никогда не получится такое. С ужасом и уважением воскликнула девушка, наблюдая за их молниеносными и мощными ударами, блоками, захватами и бросками. Какие парни. «Супер!» — Ника даже затаила дыхание. Она никогда не изменяла Илье, но сильные мужчины всегда были ее слабостью. Тут один из них обернулся, уловив ее мысли, с удивлением посмотрел на нее и улыбнулся. Но тут же получил от своего противника такой сильный удар в солнечное сплетение, что согнулся пополам. «Упс!» — виновато произнесла она, поняв, что стала причиной поражения. Не забывай, что здесь все телепаты, рассмеялся Алекс. Ладно, пойдем отсюда, пока Дэна совсем не забили из-за тебя.